Глава 13. Гору фон для ранчо окутывали облака, спускались каскадом, будто на ожившем постере. Дача устала. С утра на ногах они её уже еле держат. Ладони в мозолях, и рабочие перчатки не спасают. Хел поручал разное: то навоз убрать, то обрезать слишком длинные плети плюща, то подмести петляющую подъездную дорожку. Вечесо работа на стихе можжествочением. Мама в земле лежит, а он тут любящего дедулю разыгрывает. Похороны были оскорбительно скромные. У Оката искал в шкафу чёрный галстук-бабочку для Робина, тот самый, в котором хоронил собственную мать. Робин как вцепился доча со Владой, никогда самого конца и не выпустил. Священник хотел смягчить удар для них сироток, говорил, что Господу новый ангел понадобился. Будто не знал, что за искореженная душа покинула земную ее доль. — Давайте-ка прервемся, перекусим. Старик словно кнутом хлестнул, вырвал Датчис из воспоминаний. — Я неголодна? — Тебе надо поесть. Датчис повернулась к нему спиной, схватила метлу и стала подметать выщербленную дорожку. Вот так, резче, еще резче, еще, еще. Десять минут яростных взмахов. Теперь бросьте метлу и нарочито медленно идите к дому. На заднем крыльце дача заглянула в окно кухни. Хэл сидит к ней спиной. Робин, головёнка едва виднеется над высокой столешницей, ест сэндвич, а в чашке у него молоко. Дача вскользнула, шагнула в кухню, выхватила у Робина чашку, выплеснула молоко в раковину, чашку помыла, распахнула холодильник, достала картонный пакет с соком. Мне нравится молоко, пискнул Робин. Нравится как же? Сок будешь пить, как раньше, когда мы, да чес, начал Хэл. заткнись. Резкий разворот к старику, щекам ещё жарче. Не смей произносить моё имя. Ты обо мне ни хрена не знаешь, и о моём брате тоже. Робин заплакал. Хватит, не надо, мягко сказал Хэл. Не смей говорить мне хватит. Да чес взотресло. Бешенство мешало дышать. Горячие волны накатывали одна за другой, не давали опомниться. Я сказал, — Пошел нахрен! Старик поднялся во весь рост и жахнул кулаком по столу. Его тарелка подскочила, грохнулась на каменный пол, разбилась в дребезги. Дача сад прянула. В следующий миг она была уже во дворе, бежала, работая локтями. Позади остались водоемы, подъездная дорожка, выпас, ноги заплетались на пахоте, впереди маячила роща. Бег закончился, лишь когда дача споткнулась и ушибла колено. Она долго хвотал Артом тёплый тяжёлый воздух. Слух проклинала старика, в ярости пнул от дуб. Пронзённая болью на мгновение опешила, замолчала. А потом, запрокинув голову иstorгла такой вопль, что птицы, целая стая, сорвались в змеи испещрили облака оспинами своих тел. Кейпхевинский дом так и стоял перед глазами. На завтра после похорон Вок собрал их пожитки. На банковском счёте старни оказалось ни цента. В сумочке нашли тридцать баксов наличными. Стар ничего не скопила для своих детей. Примерно через милю Дугласовы пихты передели, и дача, потная, с всклокоченными волосами, вышла на шоссе и двинулась дальше по сплошной линии, считая полоски белого дорожного пунктира. По одной стороне раскинулся лук, обрамленный зубчатым лесом. По другую сторону поблескивал изменилась река. На небосклон был всюду синь бездонная и далёкая, как прощение. Дача хотела увидеть знак: сухое дерево или серую тучку, любой намёк на распад или хоть на увидание, потому что не может земля оставаться столь прекрасной, когда мамы больше нет. Знак появился, только не тот, которого ждала дача. Copper Falls, штат Монтана, было написано на дорожной стеле. Ряд магазинов, относительно новые, суддя по яркой свежести аранжу о кирпича. Крыши плоские, тенты линялые, флажки повисли будто тряпки. Билборд с последней выборной гонки. Фото Буша и Кэри, оба выцветшие на фоне звёзд и полос. Законочный привал охотника, супермаркет, аптека, общественная прачечная, кафе-кондитерская. Удача спотекли с лёнки. Она шагнула к витрине. там внутри за каждым столиком по паре стариков едят пирожные и слойки, пьют кофе. Снароружи под тентом ещё один старик уткнулся в газету. Дача пошла дальше. Миновала мужскую парикмахерскую, по старинке обозначенную трёхцветным цилиндром в стеклянной колбе. Вывеска гласила, что здесь можно и побриться. Далее был салон красоты. В раскрытую дверь вырывался горячий воздух, внутри изнывали клиентки. Улица почти упиралась в гору, внушительную, как вызов или напоминание, мол, дальше наших больше, а я тут горизонт в равновесии удерживаю. Чернокожий мальчик мелкий и тощий стоял на тротуаре. Через руку его было перекинуто пальто. Даром, что солнце жарило на все 27 градусов. Едва дача свозникла в его поле зрения, как он и пер в нее взгляд и уже не отпускал. Одет он был в брючке на подтяжках, достаточно тугих. чтобы из-под штанин выглянуть, сверкнуть белоснежным носкам. На шее имел галстук бабочку. И не отворачивался на хол, как дача не буравила его глазами. — Чего вылупился? — Не каждый день ангела увидишь. Движением подбородка дача выразила все, что думала про галстук бабочку. — Меня зовут Томас Ноубл. Представился и дальше пялиться. Даже рот приоткрыл. — Хватит меня разглядывать! Извращенц. Дача столкнул его, он упал на задницу, шлепнулся, сидел в пыли, а всё равно таращился на дачу снизу вверх сквозь толстенные стёкла очков. Оно того стоило, падение в смысле, потому что ты меня коснулась. В этом городе что, все умственно отсталые или только ты? Всю дорогу к дальней скамейке дача с лопатками чувствовала взгляд Томаса Ноубла. Она уселась и стала наблюдать вялое опошение, а не жизнь в этом копперфолс дремоту нагоняет с скамейки подошла женщина лет 60 до того расфуфыренная, что дача сочнулась от полусна туфли на высоченных каблуках, яркая помада, парфюмом на всю улицу пахнет, волосы уложены волнами, будто она только-только из салона красоты Женщина поставила рядом с Дачи сумочку от Шанели. Сама устроилась на краешке скамейки. Ну и жара. Акцент был незнаком Дачи. Я своему Биллу всю плеш проела. Установи, говорю, кондиционер уже наконец-то. И что, ты думаешь, он меня слушает? Я думаю, что мне пофиг. И Биллу, наверное, и тоже. Женщина рассмеялась, вставила сигарету в вон штук и прикурила. Говоришь так, будто знакома с моим Биллом. Или будто у тебя папа из того же теста. Возьмется за дел, а на середине бросит. Впрочем, деточка, все мужчины таковы. Дача снарочит и громко вздохнула. Может, удастся отвадить ее одним скучающим видом, без грубостей? Женщина извлекла из сумки бумажный пакетик, а из пакетика два пончика, один из которых протянула Дача. Та пыталась сделать вид, что пончик ее не волнует, но женщина тряхнула пакетиком у нее перед носом, будто приманивая пугливого зверька. Пробовала пончики от черри. Дача снес не выдержала. Постаралась хотя бы откусить поделикатнее. Просыпала сахарную крошку на джинсы. Ну как? Лучший пончик в твоей жизни, верно? Ничего съедобней, узрев смеха, словно дача сотпустила удачную шутку. Знаешь, я бы, наверное, дюжину в один присест умела. Пытался когда-нибудь съесть целый пончик и ни разу не облезнуться? Зачем это? А давай наспар. Кто первый губы облизнет? Увидишь, это труднее, чем кажется. В вашем возрасте, наверное, да. Женщине столько лет, насколько при ней себя ощущает мужчина. А Билла сколько? Семьдесят пять. Последовала горькая усмешка. Дача занялась пончиком. Глазурь щекотала губы, однако дача стерпела, не облизывалась. Женщина тоже держалась, но хватило ее ненадолго. Сахарная щекотка сделалась невыносимой. И женщина быстро провела языком по губам. Дача с ней на это указала. Реакцией стал хохот столь громкий, что дача с еле подавила улыбку. Кстати, меня зовут Долли. Как доллипарт, только без бюста. Дача с не ответила, держала паузу, чувствовала на себе вопросительный взгляд. Наконец, Долли, смутившись, отвернулась. Я вне закона. Нет с чем вам светиться рядом со мной. У тебя есть кураж, а он мал кому даётся. Знаете, что написано на могиле Клея Эллисона? Все, кого он убил, заслуживали смерти. Вот где кураж. Ну, а имя есть у той, которая вне закона? Дача с Дей Редли. В глазах Долли отразилось нечто похожее на жалость. Я знаком с твоим дедушкой. Примим мои соболезнования. Этот спазм в груди, эффект перекрытого кислорода, Не смотреть на Доли, перевести взгляд на улицу, уставиться на собственные кроссовки, может, тогда глазам не будет так горячо. Доля вынула сигарету из мундштука, ни разу не затянувшись. Вы не покурили. Она улыбнулась, блеснула ровными зубами. Курить вредно. Хоть бы вы моего спроси. Зачем тогда у вас сигареты? Отец однажды застукал меня за курением. Так поколотил, что мало не показалось. Ну я и стала курить ему назло. Тайком, конечно. Хотя мне даже запах дыма никогда не нравился. Ты, наверное, думаешь, вот же привязалась старый кошёлк. Да. На плечо дача сопустилась ладошка. Он стоял перед ней и широко улыбался. Кудряшки прилипли к потному лобику, под ногтями грязь. Меня зовут Робин. Рада познакомиться, Робин. Я Долли. Как до лепартен? только бы сесику уточнила удача. Маме нравилась Долли Патн. Мама песни её часто пела. Ну, эту "С девяти до пяти". Сама себя высмеивала, потому что она-то как раз ни на одной работе не задерживалась. Долли пожала Робину руку и сообщила ему, что во всю жизнь ей повстречалось от силы три-четыре столь же симпатичных мальчиков. Вещь теперь Дача заметила Хэла в старый грузовик припаркованный на противоположной стороне улицы. Сам Хэл привалился спиной к капоту. Робин, Дача, надеюсь, скоро увидимся. Долю угостила Робина пончиком и пошла прочь на ходу к нему в Хэлл. Дедушка, знаешь, как беспокоился. Пожалуйста, Дача, сведи себя хорошо. Я вне закона или забыл? Неприятности сами меня находят. Робин печально глядел на нее снизу вверх. — Попробуй-ка лучше съесть целый пончик и ни разу не облизнуться. Он перевел глаза на пончик. — Слишком просто. — Тогда вперед. Робин не сдержался уже после первого кусочка. — Вот ты и облизнул губы. — Нет, не облизнул. Вместе они направились к грузовику. Кудлатые облака валились с горы, наседали, теснили день, отвоевывали себе ярд за ярдом в шатре небосвода. Я скучаю по маме. Дача скоребчестиснула ручонку Рубина. Её собственные чувства не умещались в слове скучаю, а как их определить, она ещё не знала. 30 лет в одном помещении. Металлический унитаз и умывальник выщербленные стены с процарапанными надписями. Дверь, которую открывают и закрывают ежедневно в строго определённое время. Исправительное учреждение графства Фейрмонт. Солнце бледное и безжалостное вне зависимости от времени года. Ок поднял глаза на видеокамеру и снова перевёл взгляд на заключённых. Их вывели на прогулку. Скованные одной цепью они казались деталями пазла, которые некуда приткнуть. Сколько уж бывал здесь, а никак не привыкнул. Что все такое блеклое? — Понятно. У вас там на побережье синева рулит, — усмехнулся Кадди. Прикурил, предложил Оку сигарету. Тут жестом отказался. — Не куришь, что ли? — Нет, даже не пробовал никогда. — Да. На баскетбольной площадке шла игра. Заключённые сбросили куртки, их спины и плечи блестели от пота. Один парень не удержал равновесие, мигом вскочил, хотел принять боевую стойку, но поскользнулся на катте и подавил огречью. Игра продолжалась яростно, словно на кону сама жизнь, словно проигрыш равен смерти. Вдох шол он мне за пал, говорил между тем Кадде. Вот обернулся к нему, но тот не сводил глаз с баскетбольной площадки. Правда, в те времена мне казалось, что некоторых осудили зря. Я тогда только на службу поступил. Не в наружную охрану, нет. Меня и та ждали патрулировать. Вот я и наблюдал. Доставят, бывало, какого-нибудь белого воротничка, адвоката или банковского служащего. Я думаю, нет, это точно не отсюда. Не такое он совершил, чтобы тут сидеть. Теперь иначе думаю. Что зло, оно однородное. Без степеней. Есть черта, за неё переходить нельзя и точка. Заступил на дюйм всё, виновен. Почти каждый человек хоть раз в жизни до да приближается к этой черте. Ты же не приблизился, вот. Так я ещё и жизни не прошёл. Винсент перешёл черту в 15. В ту ночь, когда его доставили, дежурил мой отец, журналист подъехал. А судья сказал: "Всё, поздно". Это уж я сам помню. Это помнил и Вог. Отец говорил, хуже ночью у него за всю службу не было. А ты сам можешь представить, чего он тут навидался. Но пацана в камеру сажать. Ведет он его, а заключенные руки просунули сквозь решетки. Ор, грохот. Правда, пара человек тихо сидела. Зато остальные встречу устроили в своем понимании. — Да. Вок вцепился в ячейстую сетку тюремного забора. Пальцы судорожно скрючились, и никак не получалось сделать вдох. — У меня тогда было девятнадцать. Кадис затушил окурок, но почему-то не выбросил. Продолжал мять. — Всего на четыре года, больше, чем Винсент. Меня в его отсек определили на третий этаж. И я в нем не убийцу видел, а пацана обычного. Вроде товарища по школе или младшего брата. Он мне сразу понравился. Вок улыбнулся. Он у меня из головы не шел. Со смены вернусь домой, о нем думаю. И в отпуске тоже, и даже на свидании. Сам в кино сижу с девчонкой, а мысли про Винсент серьезно. Ну да. Жизни наши сравнивал. Похожи они были бы, если б не единственная ошибка. Зато какая. Малышку насмерть задавить, Господи. Ведь не один ребенок погиб, а два ребенка. с винсентом. Два выходит, говорю. И вот он снова здесь. Значит, никакого это был не исправление, если новая трагедия случилась. Значит, вообще всё зря. Те же мысли посещали и Лока. Я радовался, что ты приехал его забирать. Конец главы, которая сильно затянулась. Прикидывал, ничего, Винсент сначала начнёт, время есть, какие наши годы, верно? Верно, ответил Лок, а сам подумал о болезни. Он не готов ни к самим метаморфозам, ни к их скоропостижности. Говорили Винсенту, от меня слишком много поблажек. Гулять дозволен дольше, чем остальным, ибо, ох, знает, что еще. Я не отрицаю. Я все делал, что мог. У него ведь жизни никакой не было. Так, прозябание. Вот я ему жизни отпускал по кусочку. Кто виноват, кто нет, кого правильно осудили, кого неправильно, не нашего ума дело. — Мы выполняем свою работу, так? — Так. — Я этот конкретный вопрос вообще не задаю. За тридцать лет никого ни разу не спросил. Он этого не делал, Кадди. Тот стал ловить ртом воздух, будто слишком долго в одиночку мучился с заявленным вопросом. Наконец отдышался и отворил ворота. — Комната я для вас выхлопотал, Вок. — Спасибо. Перспектива встречи с Винсентом в общей комнате страшила Вокка. отделенный от него плексигласом, Винсент говорить не станет, это ясно. Вслед за Кадди Уок прошел в помещение с голыми стенами, с единственным металлическим столом и двумя стульями. В таких комнатах осужденный адвокат обсуждает дальнейшие действия, здесь вспыхивает и гаснет надежда. Винсент расписался, где положено Кадди, снял с него наручники, выразительно взглянул на Уока и вышел. — Ну, и чего ты своей молчанки добиваешься? — начал Вок. Винсент уселся напротив, закинул ногу на ногу. — Слушай, Вок, а ты похудел. Действительно, он сбросил еще пару фунтов. Теперь съедал только завтрак, а потом целый день перебивался кофе. От голодовок болел живот. Не то чтобы сильно, нет. Боль, тупая, подвывающая на одной ноте, казалась признаком, что организм снова подвластен Воку. Таблетки делали своё дело, состояние оставалось стабильным. Уок довольно бодро двигался и даже забывшийс принимал это благо как должное. Может, скажешь, что вообще происходит, Винсент? Я вот письмо тебе написал. Ну как же? Прости, вот что в нём сказано. Это от сердца. А остальное я всё обдумал. Сделай, как я прошу. И не рассчитывай, твой дом я продавать не стану, по крайней мере, до суда. «Будет приговор, будет определенность насчет будущего». Винсент вроде обиделся. Словно об одолжении попросил, а Уок проявляет черствость. В письме он выразился предельно ясно. Почерк у него был настолько красивый, что Уок перечел письмо дважды. «Продай мой дом», — убеждал Винсент. «Дикий Дарк дает миллион, я согласен». «Чек он мне уже выписал. Твоя задача — оформить документы». Ок, покачал головой. Погоди, мы тебя вытащим. Деремово выглядишь. Со мной порядок. Помолчали. Дача с её Еро... в смысле, мальчик, её братишка. Винсент произносил имена болезненно, словно был недостоин даже говорить об этих детях. Потерпи, Винсент, не парь горячку. Мы это ещё обсудим, мы что-нибудь придумаем. Тебе надо просто выждать время. Что, чего, чего, времени у меня полно. Ог достал из кармана пачку жевательной резинки, одну пластинку протянул Винсенту. Контрабанда, заметил тот. Она сама. Вопрос Ноок искал в его лице вину или раскаяние, ни того, ни другого не было. Мелькнула мысль, что Винсент почувствовал себя лишним на воле и придумал, как вернуться туда, где ничего не надо решать самому. Ноок эту мысль отмёл. Бред полнейший. Винсент всё время прятал глаза, встретиться с ним взглядом на миг не дольше и смотрит в сторону. Я знаю, Вин, что ты знаешь. Что это сделал не ты. Виновность определяется задолго до того, как совершается преступление. Просто люди этого не понимают. Им кажется, у них есть выбор. Потом, когда уже ничего не изменить, они прокручивают ситуацию и лазейки ищут. А если б я вот так поступил? А если б вот так? На самом деле, повторить все, человек сделал бы то же самое. Сказать тебе, почему ты отмалчиваешься? Потому что я тебя сразу поймаю на нестыковках. Не прокатывает твой самооговор, Вин. Это не самооговор. Допустим. Где тогда оружие? Винсент сглотнул. Найди мне адвоката, пожалуйста. Вок выдохнул с облегчением, улыбнулся, хлопнул ладонью по столу. Давно бы так. — Да. Есть у меня парочка толковых ребят, как раз на особо тяжких специализируются. Мне нужна Марта Мэй. Рука Ока застыла в воздухе, не успев опуститься на столешницу и продолжить отбивать победный ритм. Не понял. Марта Мэй. Ни с кем другим говорить не стану. Она же ведет семейные дела. Или Марта, или никто. Лок помолчал. Почему именно она? Винсент опустил глаза. Да что с тобой такое? Я тебя 30 лет прождал. Уок шарахнул рукой по столу. "Очнись, Винсент. Не одну твою жизнь на паузу поставили. Слышишь?" "Уходит. Мы с тобой почти одинаковые эти годы прожили, так что ли. Я не то имел в виду. Я хотел сказать, нам всем было тяжело, и стар в том числе." Винсент поднялся. "Подожди. Что у тебя ещё, Уок? Что ты сейчас такое важное сообщишь?" — Боятся кружным прокурорам, будут требовать, чтобы тебя приговорили к высшей мере. Фраза повисла в воздухе. — Уговори Марту, а я все подпишу. — Речь идет о смертной казни, господи. Винсент, одумайся уже, наконец. Тот стукнул в дверь, вызывая охрану. — Увидимся, ок. На прощание фирменная полуулыбка с этим свойством усиливала. белесить на 30 лет в прошлое и удерживать его всякий раз, когда он уже готовился поставить крест на Винсенте Кинге.